«Ксерокопия!» Рузаев протянул Генриху листок. «Как мы и договаривались, 5 миллионов на номерной счет вашего банка». «Минутку». Генрих сел за компьютер. Экран монитора не попадал в обзор камеры. Видны были только руки Генриха, словно бы порхающие над клавиатурой. «Все в порядке?» — нетерпеливо спросил Рузаев. «Да. Кроме одного». Деньги поступили, но у отправителя есть доступ к счету. Не думаете же вы, что я хочу отозвать вклад? Да, именно это я и думаю. Введите код и отмените свой доступ. Я не умею работать на компьютере. Очень жаль, султан. Я вас предупреждал. Не пытайтесь хитрить. Ни со мной, ни с мистером Тернером. Акция прекращается. Досадно. Я работал над ней около четырех лет. Вы уже не можете прекратить акцию. Могу. Вас мы передадим российским властям. А я доложу совету директоров Каспийского консорциума о том, что их поручение о проверке системы охраны стратегических объектов России выполнено. «Оставьте в покое кобуру. Я стреляю быстрее. Итак, на компьютере работает мой советник Азиз Садыков. Он знает код». «Так зовите его». «Но говорите с ним только по-русски». Появился Садыков. «Выйди на банк», — приказал Рузаев. «Отмени мой доступ к счету». «Секунду. Я тоже хочу получить гарантии, Генрих». «Какие гарантии вам нужны?» «Станция захвачена. Уложить заряды 20 минут». Он показал плоский блок. «Вот пусковое устройство. Через полчаса вы будете держать за горло весь мир. Вам этого мало?» «Достаточно. Работай, Азиз». Володя наклонился ко мне и азартно зашептал. «Они сотрут запись». А я потом восстановлю на диске, и мы узнаем реквизиты банка и номер счета. Ты передал, что станция захвачена и прилетел Рузаев? Спросил я. Ну да, сразу же. Как только они уйдут, передашь. Взрывчатка настоящая, Semtex, и сигнал идет на три или четыре спутника связи. Генрих производил проверку. Все пашет. «Иди ты», — сказал Володя. «И что теперь будет?» «Увидим». «Готово», — через несколько минут доложил Садыков. Генрих снова сел за компьютер, пальцы его заскользили по клавиатуре. «Другое дело», — наконец сказал он и встал. В руках у него появился уже знакомый мне австрийский глок. Громыхнули три выстрела. Монитор и процессор разлетелись на куски. «Есть много способов уничтожать информацию из памяти», — объяснил Генрих и спрятал Глок в карман пиджака. «Но этот самый надежный. Интернет нам больше не понадобится». «Сука!» — простонал компьютерщик Володя. «Тихо!» — приказал я. «Вы не отдадите мне пусковой блок?» — спросил Розаев. «Он вам ни к чему. Вы не знаете шифра». В дверях показалась копна белокурых волос. «Что тут за стрельба?» спросила Люси. «Очень кстати. Заходи», — пригласил Генрих. «А вы султан и вы Азис, Подождите меня в кабинете. Я быстро. А потом мы продолжим». Рузаев и Садыков вышли. «О, Господи! Компьютер-то зачем разбил?» изумилась Люси. «Заткнись!» — приказал Генрих. — И отвечай быстро. На кого ты работала? — Геночка, — еще больше изумилась Люси, — да ты посмотри, что у меня в руке. Мы с компьютерщиком Володей чуть носами не влезли в маленький экран, но ничего увидеть не смогли. Руки Люси закрывала ее спина. — Медленно положи блок на стол, — жестко приказала Люси. — И иди на три шага. Только тут мы увидели в руках Люси ПСМ. Генрих выполнил приказ. В поле обзора камеры оказалась коробочка пускового блока. «Так и стой. Шевельнешься — стреляю». «Неужели убьешь?» — спросил Генрих. «Нет, миленький, рада бы. Но ты нам нужен живым. Прострелю тебе ноги, обе. Потом мы тебя вылечим». Посадим под стеклянный бронированный колпак в тель и будем судить. И весь мир увидит тебя, выродка. А потом мы тебя повесим, как Эйхмана, и тысячи неотмщенных душ упокоятся в мире. Блять! процедил сквозь зубы Генрих. «Мне пришлось через это пройти, и я знала, на что иду. На пароме, который ты взорвал... «Была вся моя семья, вся. Они все погибли. Спаслась одна я. Мне было тогда пятнадцать лет. Но уже тогда я поклялась, что найду тебя. А теперь, гаденыш, я вырву из твоей пасти ядовитый зуб». Она нацелилась в пусковой блок, и это было ее ошибкой.